Вот написал это, не тут же в носу защипало от жалости к лысым и толстым. Кстати, расхожее заблуждение, что я сразу бью любого идиота, именно заблуждением и является. Любой боец пьяного стиля должен насобирать сумму факторов, достаточную для его экспресс-обучения хорошим манерам и приличием. Ни один уважающий себя крепкий парень Не обидит и не оскорбит слабого, если этот парень действительно силен. И вообще, обсуждение моей персоны – очень забавная игра. Ладно, играйте, играйте. Только не курите и руки из штанов выньте. Вам есть разница, от чего на вас кинулся дядя? От плохого пищеварения, от того, что мама его была дура и пьянь, от того, что его баба дура и пьянь. У него прекрасное настроение, и он типа русский мужик, а не какое-нибудь там говно. У противника нет ни возрастных, ни половых, никаких либо иных качеств, не связанных напрямую с тактической обстановкой проявления агрессии. Если почтенная дама, ветеран РКПБ, решит ударить меня клюкой по бритой башке по причине климакса, плохой погоды, и перманентного недержания стула, то самое малое, что я смогу для нее сделать – сломать клюку. Я более чем уверен, что у меня хватит такта и воспитанности не спровоцировать попадание этого дерьма в вентилятор. А вот людям помоложе я очень постараюсь поломать руки и ноги. Уж простите меня за то, что не хочу быть отлупленным. «Ах, простите!» Никто не имеет права оскорблять мое человеческое достоинство. Ровно как и нарушать общественные нормы морали и этики. Я доступно излагаю. Так вот, человек, писающий в урну у остановки, познакомится с моим Лоу. Хам, оскорбляющий всех матом и свинством, будет минимум застыжен. А в случае тяжелого анамнеза узнает... Что мы называем пограничными состояниями Баба, хамка, раскрывшая хлебала и зашедшаяся в мате Будет обязательно остановлена И дело не в том, что я крупнее и тренированнее Это не важно Грязь нужно вычищать Иначе нас замучает дизентерия Я не слишком вежливо излагаю Я никогда не ищу агрессии Она мне в зале надоела до коликов. Я добр, как олимпийский мишка, и всегда готов даже уступить откровенно глупому оппоненту. Но только не в том случае, когда человек перешел грань разумной дозволенности. В один прекрасный день я разодрал себе паховые связки на левой ноге. Причем разодрал самым странным образом, борясь в партере. Да так, что и внизу живота имелись порывы. Врач говорил, что отслоились глубокие ткани. За сим последовали бессонная неделя и проблемы с перемещением в пространстве. Каждая посадка на унитаз напоминала утренник в гестапо. И тут меня пригласили на вечеринку в некий замечательный бар, где собрались укуренные серферы-сноубордисты и прочие мальчики и девочки подобного рода. Ваш покорный слуга в силу инвалидности и перманентного болевого синдрома не пил, а всего лишь глазел на разгоряченных теток, сверкающих бельем и скачущих по столам, и на отмороженных экстремалов в килтах. Дело к отъезду. Доковылял я до стойки, рассчитался, стою, «Никого не трогаю, разговариваю с приятелем». Тут подходит рыжеватый юноша с бледным напряженным лицом и в верхней одежде. С улицы заскочил касатик, видать, на огонек. И, недолго думая, сообщает. «Ребята, я решил с вами подраться». «Дружок, у тебя есть 10 секунд, чтобы передумать». и, собрав в мыслительном порыве остатки спинного мозга, уйти целым и непорочным. «Ты мля, Боб Шрайбер Фуев, ты думаешь, что после этих слов я развернусь и убегу?» «Да, я очень на это надеюсь». «Восемь, девять, десять, чпоньк, И моя голова аккуратно и без общественного резонанса ломает ему нос. Беру я плывущего дядю под руки, вывожу на улицу и за пару-тройку секунд исполняю ему вольный тюнинг морды лица, в запаре приложившись оторванной ноженькой в конце процесса. Надо сказать, дядя был в весовой категории за 80, и годков ему было в районе 30. От первого удара на улице он довольно бодро ушел нырком, чем очень меня позабавил. потому это всего лишь отяготило ситуацию. И дрался он в два раза дольше, чем я планировал, и исключительно лицом. Хотелось бы думать, что молодой человек меня узнал и решил поюзать суицид в извращенных формах. В противном случае мир все же куда-то катится, если какой-то дебил заходит к веселящимся людям и ищет драки.